Глава сорок На утро он принялся за работу. Первым делом Волков заставил Рогнеду припомнить вообще все, что она знала о крепости культистов и нарисовать хотя бы приблизительный план. Девушка была там на правах рабыни и, конечно, толком ничего не видела, но все же рассказала, что могла. Как оказалось, культисты не особо задумывались о фортификации и полностью позаимствовали местные принципы, Разве что внесли небольшие коррективы из будущего, например, выдающиеся вперед башни для устранения слепых зон. В сущности, их база была обычным деревянным фортом в форме картошки, примерно 150 на 200 с лишним метров, что сравнимо с крепостью крак де Далеко не маленький замок на самом деле. Два БРДМ тоже видела именно Рогнеда, на дорогах транспорт больше никто не замечал. Вообще земляне старались особо не сверкать современной техникой и оружием, заодно предпочитая носить местную одежду, а автоматы маскировать. Замок тоже строился без экскаваторов и подъемных кранов, использовались в основном средневековые технологии. Скорее всего, рассудил Волков, у ребят попросту не было возможности наворовать гражданской техники, вот и пришлось набирать мастеров среди местных. Те, впрочем, работали охотно, платили культисты более чем щедро. Откуда у них взялись такие деньги, однако никто не знал. Слухи о строительстве разнеслись, понятное дело, гораздо быстрее, чем была возведена хотя бы одна башня, так что встревоженный князь Реченска отправил разведчиков посмотреть, что там такое делается. Ратников послали куда подальше, и все это вылилось в большую драку, во время которой князь потерял чуть ли не треть дружины. Волей-неволей ему пришлось признать аннексию куска своей земли, тем более, что культисты сами понимали необходимость налаживания связи и предложили ему нечто среднее между союзом и протекторатом. Теперь Реченск полностью контролировался культом, сохраняя, однако, за князем значительную свободу. Но тот уже понимал, на чьей стороне силы и старался не рыпаться. По всему выходило, что придется проворачивать дело в обратном порядке. То есть напомнить князю о феодальной иерархии, уничтожить контроль и только потом атаковать замок. Игорь Всеславович упоминал о княгине, которая вроде бы имела немалую власть. Волков расспросил Рогнеду и узнал, что по крайней мере в этом опальный боярин говорил правду. С нее-то он и собрался начать. Но поскольку до Реченска были целые сутки пути, выступать туда сегодня было уже поздно, и Волков решил употребить оставшееся время с пользой. «Посмотрим, чего вы стоите», — сказал он Рогнеди, которая незадолго до этого хвасталась успехами партизан в физподготовке и фехтовании. Девушке был торжественно вручен шест, утяжеленный с одного конца. Второй, подумав, Волков отдал Илле. Рея не вполне восстановилась после прикосновения Безликова, да и в целом уступала сестре по силовой части, а зрителей на тренировочной площадке собралось немало. Сама площадка мало чем походила на татами и тем более на песчаные арены, какими их показывают в голливудских пеплумах. Это был небольшой участок, заросший роскошной зеленой травой. На такую и падать приятней. «Даю вам один оборот», — Волков включил секундомер на часах и поднял руку. «Начали!» С первым же ударом стало ясно, что некоторые навыки у партизан, конечно, есть, но гнать их против ратников — чистое самоубийство. Рогнеда тщетно пыталась выстроить оборону, держа шест горизонтально перед собой в защите Святого Георгия, но Илла будто и вовсе не замечала эти жалкие попытки, избивая девушку как грушу в спортзале. До конца положенной минуты оставалось еще двадцать секунд, когда тычок по пальцам заставил Рогнеду бросить шест и поднять руки, признавая поражение. «Две трети оборота», — вздохнул Волков, нажимая на стоп. «Плохо!» «Как же ты надеялась воевать с пятнистыми, если девчонку побить не можешь?» Он деликатно умолчал, что девчонка растилась, как воин, буквально с пеленок, и что Илла побеждала на арене противников куда опаснее, чем большинство ратников княжеской дружины. «Неудивительно», — подал голос Числав, — «что еще ожидать от девки, хоть и с копьем?» Наталья печально вздохнула. «А давай-ка ты сам против нее выступишь!» Волков бросил на него зловещий взгляд. Я, Числав слишком поздно осознав ошибку, в ужасе заозирался, но на свою голову стоял он в первых рядах, и отступать было некуда. Э -э Вскоре он уже валялся на траве, закрывая голову руками, а разъяренная такой трусостью Илла продолжала лупить парня древком, выбирая места с поистине женским коварством. Половина оборота. Продержался меньше Рогнеды. На этот раз вздох был куда горше. «Ну что, господа, кто еще хочет проверить свои силы на гости из степи?» Он обвел взглядом притихшую толпу. На миг над площадкой воцарилась и вовсе мертвая тишина. А потом Числав громко охнул, когда ратовище обрушилось на его задницу. «Илла, хватит, он уже все понял, верно я говорю?» Числав промолчал, поднимаясь на ноги и пытаясь сохранить хотя бы остатки достоинства. «Илла, врежь ему еще раз!» «Ой, верно, верно!» «Так-то лучше! Ну что, кто еще?» «А как насчет вас, учитель?» Это была Рогнеда. Девушка успела отдышаться, взять себя в руки и вообще выглядела очень даже неплохо для человека, которого только что отлупили длинной палкой. Было довольно забавно, что именно девушка оказалась самой стойкой в этом обществе сексистов, как его называла Наталья. «Может, вы тоже хотите помахать оружием?» «Мазохистка!» Копия, Мечи. Мечи. Тренировочного деревянного оружия здесь хватало. Волков с Рогнедой выбрали себе по дубовому мечу, каждый чуть ли не тяжелее настоящего, отполированное от частого употребления. Тренировками партизаны не пренебрегали. Но и воля у них, или, по крайней мере, у Рагнеда оказалась не такой уж слабой, как изначально думал Вульф. Вот только что получили от Иллы, но все равно лезут на рожон. Числаву хватило с головой, а эта пигалица не уймется? Встав в стойку и дождавшись сигнала Натальи, Волков тут же в очередной раз убедился, что взгляд на бой и участие в нем — совершенно разные вещи. Со стороны казалось, будто Илла расправляется с Рогнедой играючи, будто избивая котенка. Но когда Вульф сам взял в руки оружие, выяснилось, что девушка не так уж и проста. Во всяком случае, она весьма уверенно пыталась нападать, Удары ее были далеко не слабыми и даже имели в основе какую-то систему. Разумеется, Волков не пытался сразу заканчивать бой. Вместо этого довольно долго он только оборонялся, изучая противника. В этом мире искусство боя на длинных мечах находилось еще в довольно юном состоянии. Уже появились первые фехтбуки, школы и системы, но свой местный Тальхофер еще не родился, а техники не отточились до совершенства. Волков же обучался под руководством мастеров из мира Р-2, находившимся на уровне XVI века, и хотя его фехтовальный опыт был не намного больше, чем у Рагнеды, в основе этого опыта лежала продвинутая наука. Поэтому он без особого труда парировал удары напористой девчонки, изредка отвечая контратаками, а когда та возмущенно крикнула «Эй, хватит!», красивым финтом заставил раскрыться и врезал по кисти, выбивая меч. «Так нечестно!» — возмутилась Рогнеда, потирая ушибленную руку. «В бою все честно, если ты жив, а враг нет», — ответил Волков, бросая свой меч в груду таких же. «Ты возмущаешься только потому, что у тебя болит рука, но ведь и сама пыталась сделать так же. Нечестно поддаваться, а вовсе не обманки крутить». «А это, чтобы тебя не расстраивать», — ухмыльнулся Волков. «Илла, ты не устала?» «Это оскорбительный вопрос, хозяин». «Понятно. Бери сестру и поучи этих детишек драться». «Рагнеда, Наталья, пошли за мной». «Зачем я вам нужна?» «Владимир, вы уверены, что...» «Девочки, давайте я все объясню, а потом будете задавать вопросы», — закатил глаза Волков. «Блин, вот ведь повезло в женском коллективе работать. Но ну, Нечислава же с собой брать. Давайте быстро, тут сейчас будет зрелище не для слабонервных». В итоге он повел недоумевающих девушек прямиком в штаб, где надеялся найти полковника. Того на месте не оказалось, и Волков, в очередной раз тяжело вздохнув, указал на стол. «Рагнеда, налей квасу», — сказал он. «Короче говоря, у меня есть план, как нам справиться с пятнистыми без особых потерь». Наталья скептически подняла брови. «А вы уверены, что он сработает?» «В этом мире ни в чем нельзя быть уверенным. Спасибо». Он пододвинул к себе кружку с квасом. Здешний хлебный напиток заметно отличался по вкусу от земного, больше напоминая сладкое пиво. Но других вариантов у меня пока нет, и для выполнения плана мне потребуются только близняшки и вы двое. Рогнеда поперхнулась квасом. «Я?» — только и сказала она. «Ты всяко лучше тщеслава и умом, и телом...» Тут Волков нисколько не покривил душой, фигурка у Рогнеды была что надо. «Значит так. Сначала мы втроем съездим в Реченск и поговорим с княгиней. Она наш потенциальный союзник, и она может повлиять на князя». Это смешает планы врага и нарушит его связи. Звучит логично, согласилась Наталья. Княгиня умная женщина, подтвердила Рагнеда, И муж под ее дудку пляшет. Вот только бояре могут заупрямиться. Посмотрим. Дополнительно работать будем по месту, если княгиня даст информацию. А как вы собираетесь штурмовать их форт, майор? На этот раз в голосе Натальи был откровенный интерес. Я спрашиваю серьезно, если что, но меня смущает состав команды. «Все очень просто. Вы помните амулет Неждана? Тот, который должен был блокировать горение пороха в патронах. Вы хотите использовать его против культа?» «Не просто использовать. Тут-то вы мне и понадобитесь. Нужно будет собрать амулет с усилителем и закрепить его на самой высокой башне их укрепления. Тогда я просто возьму автомат и решу все наши проблемы». «Но разве вы сами не...» Наталья запнулась. «Потрясающе!» — прошептала она. «Именно так». Мой дар погасит магию амулета и позволит пользоваться огнестрельным оружием, но только вплотную, а не по всему форту. Я смогу стрелять, а наши враги нет. Все упирается только в вопрос, хватит ли мне патронов и не найдется ли у них дополнительных средств. Не думаю, что амулет заблокирует взрыв шмеля, например. Кроме того, остаются близняшки. Вряд ли среди культистов найдется хоть кто-то, кто сможет выстоять против любой из них в рукопашном бою. «А зачем нужна я?» — подала голос Рагнеда ты поможешь нам ориентироваться в Реченске, я был там только один раз и давно, а потом, ну, с моей точки зрения, в крепость брать тебя не стоит. Всего-то? Это уже немало. Я хочу помочь по-настоящему. И поможешь, если вернешься сюда живой и невредимой. Но я хочу драться. Волков закатил глаза. Все-таки сказывалось отсутствие опыта управления». За все время работы в департаменте он всего несколько раз оказывался в роли командира тактического звена, и там подчиненными выступали суровые профессионалы-мужики. Естественно, и подобных проблем попросту не возникало. Вот что сказать этой настырной девчонке? Просто рявкнуть и отдать приказ? Волков такое проворачивал только с теми, кто ему не нравился, а Рогнеда вызывала вполне оформленную симпатию. Убедить? В области психологии майор недалеко ушел от бревна. Вся его работа до сих пор заключалась в силовых акциях, любые преграды попросту сметались, а любая задача решалась наиболее простым способом. Нет, конечно, у него бывали случаи, когда приходилось играть в дипломатию и решать ситуацию мирным путем, но не раз эти попытки заканчивались примерно так же, как во время первого спасения Натальи. И сейчас он попросту не знал, как бескровно заставить Рогнеду осознать собственный уровень мастерства и понять, что во время операции она будет попросту путаться под ногами. Орявкать не хотелось, и привлекать стандартный местный аргумент, не бабье это дело воевать, тоже. Но тут на помощь пришла Наталья. «Там будет около сотни человек, если не больше», — сказала она. «Ты ведь не думаешь, что сможешь с ними справиться?» «Нет, но вы же сами, втроем...» «У Владимира будет громобой, скорострельный и мощный. А как дерутся его степнячки, ты уже видела и даже на себе почувствовала. И все равно они будут только помогать». — И смотри, я тоже не буду сражаться. Я проберусь тайком в форт, установлю амулет и также тайком уйду. — Ладно, — вздохнула Рогнеда. — Я знаю, что меч держу хуже конюха. Стыдно признаваться, хоть это и не женское дело. — Ты и так умеешь сражаться лучше любой женщины, тебе просто нужно больше опыта, и получить его надо так, чтобы не умереть по пути. — Постараюсь, — тихо ответила девушка. — Я пойду. Волков кивнул, и около минуты они с Натальей сидели молча. Потом все так же без единого слова вышли наружу. «Я хочу извиниться за вчерашнее», — проронила, наконец, культуролог. «За что?» — удивился Вольф. «Ну, я только утром поняла, как это все выглядело со стороны. Я отослала близняшек, легла с вами в одной комнате, а ведь и в мыслях ничего не было». «А, да не беспокойтесь вы так». Я, в конце концов, не подросток в пубертате. «Просто нелепо вышло», — Наталья пожала плечами. «Вы мне нравитесь, правда, хотя и бываете иногда совершенно невыносимым. Значит, мне можно рассчитывать на романтическую прогулку по здешнему лесу? Вот сейчас вы как раз невыносимы». «Я всегда такой, иначе давно бы разочаровался в жизни», — Наталья покачала головой. «Неужели вам настолько нужен этот сарказм, язвительность и неуместная ирония?» Я понимаю, когда вы так обращаетесь с попаданцами-дикарями, они вас наверняка достали больше, чем меня, студенты. Но вы же со всеми себя так ведете. Со мной, с Иллой, Иреей, с местными, с... Просто скажите, зачем? Это характер и особенно влияние профессии. Поверьте, в двадцать лет я таким не был. А сколько вам, если не секрет? Тридцать один. В самом расцвете сил, значит. Угу. И уже двенадцать лет впахиваю на департамент, где и заразился нездоровым цинизмом и всем остальным. Про деформация, если угодно. Сначала я был в составе разыскной группы «Кондор», потом мне оформили создание «Цапли» и поставили задачу сформировать группу. Близняшки стали первыми ее членами, да и то потому, что вас купил этот поехавший умом адепт Эмира. «Жуткий тип», — Наталья передернула плечами. «Не страшней вон того». Вздохнул Волков, кивком указывая на идущего к ним мужика, с ног до головы обвешенного резными амулетами. Рядом с мужиком вышагивал Числав с непередаваемой смесью страха, гордости и презрения на лице, сбоку от них Илла, так и не выпустившая из рук увесистый тренировочный посох, позади еще четверо учеников, блиставшие свежими синяками. От степнячки они явно старались держаться подальше, из-за чего хвост процессии отклонился в сторону. Сам же новоявленный маг-чародей кривил губы и всем своим видом демонстрировал абсолютное нежелание заниматься чем-либо, кроме лежания на печи, ровно до того момента, как увидел и узнал Волкова. — Ты! Ты! Ты! — запиная сетыча пальцем в сторону майора, протянул он. — Ты! Ты! Ты! — весьма предметный разговор, заметил Волков. — Я узнал тебя, — завопил колдун. «Ты тот проходимец торга из-за тебя я пошел по миру!» «Из-за того, что я не дал вам купить того тщедушного паренька?» «Ну, господин Варм, это вы наговариваете». «Нет, идиот! Ты ограбил храм Нутона!» «Да, я ничуть не жалею об этом. А вы что, поклоняетесь этой кровожадной твари?» Господин Варм, казалось, вот-вот лопнет от злости прямо здесь и сейчас. Илла тактично расположилась чуть позади, поудобнее перехватив свою палку и взглядом, буквально выпрашивая у хозяина разрешения, хорошенько врезать наглому колдуну по затылку. Но тут Варм любезно избавил ее от такой необходимости. Он воздел руки и громогласно заявил «Ах, рак, ра Волков закатил глаза. А господин Варм, пошатнувшись с недоумением, уставился на него и упал в обморок.